Теперь, когда взаимная любовь должна была связать меня с Жизелью, я испытывал угрызение совести. Впрочем, я мог сказать ей, положа руку на сердце, что Альбертина мне разонравилась. Я видел утром, как она, почти повернувшись ко мне спиной, шла поговорить с Жизелью. Шла, недовольно опустив голову, и волосы у нее на затылке, чернее обычного, блестели так, словно она только-только вышла из воды. Я представила себе мокрую курицу, и волосы Альбертины показались мне воплощением другой ее души, не той, какую до сих пор воплощали лиловатое ее лицо и загадочное его выражение. Блестящие волосы на затылке — это все, что мой взгляд мог выхватить из ее облика в продолжение одного мгновения, и только на них я и продолжал смотреть. Наша память... Похоже на витрины магазинов, где выставляется то одна, то другая философия все того же лица, и обыкновенно самую последнюю не снимают дольше других. Кучер погнал лошадей, а во внутреннем моем слухе звучали благодарные и нежные слова Жизели, порожденные доброй ее улыбкой и рукопожатием. Ведь когда я не был влюблен, но хотел влюбиться, я не только носил в себе идеал зримой физической красоты, который я узнавал издали в каждой встречной на расстоянии, достаточном для того, чтобы неясные ее черты не воспротивились такому отождествлению, но и видение, всегда готовое воплотиться женщины, которая увлечется мной, станет играть со мной в пьесе на тему о любви». В пьесе, которая была у меня вся в голове еще в детстве, и в которой, как это я себе представлял, может играть любая милая девушка, если только ее внешность мало мальски подойдет к роли. В этой пьесе, какова бы ни была новая звезда, которую я молил создать новый образ или восстановить прежний, на перечне действующих лиц, на развитие действия, даже на тексте стояла «не варитюр». Несколько дней спустя, хотя Альбертина не проявляла особенного желания представить нас друг другу, я перезнакомился со всей стайкой в том полном составе, в каком она явилась передо мной при первой нашей встрече, за исключением Жизели, с которой из-за долгого стояния ушла к Баума и из-за перемены расписания я так и не увиделся в поезде, ушедшем за пять минут до моего приезда на вокзал, и о которой я к тому же и думать забыл. ищу из их подруг, с которыми они по моей просьбе меня познакомили. И так как надежду на наслаждение, которого я ожидал от новой девушки, во мне пробудила другая, познакомившая меня с ней, то самая недавняя представляла собой как бы разновидность розы, полученную благодаря другого сорта розе. И, с венчика на венчик в этой цветочной цепи, наслаждение увидеть еще одну, непохожую на другие, заставляло меня оглядываться на то, что доставило мне это наслаждение, оглядываться с благодарностью, которой примешивалось, как и к новой моей надежде, желание. Скоро я стал проводить с этими девушками целые дни. Увы... В свежайшем цветке можно различить чуть заметные точки, которые уму искушенному уже рисуют, во что превратится после засыхания или оплодотворения цветущей сейчас плоти, меняющейся и уже предопределенная форма семени. Мы с восхищением рассматриваем нос, похожий на всплеск, восхитительно вздувающийся на утренней воде и кажущийся почти неподвижным, поддающимся зарисовке, так как море до того спокойно, что прибоя не замечаешь. Когда смотришь на человеческое лицо, кажется, будто оно не изменяется. Переворот происходит в нем чересчур медленно, и мы его не замечаем. Но достаточно было увидеть около какой-нибудь из этих девушек ее мать или тетку, чтобы измерить путь, который под внутренним воздействием их обычно отталкивающего типа пройдут черты девушки меньше, чем за тридцать лет, вплоть до того часа, когда ее взгляды будут уже на закате, когда все ее лицо уйдет за горизонт и уже не будет освещено». я знал что так же глубоко так же неизбежно как еврейский патриотизм или христианский отатаизм у тех кто считает что у них нет ничего от их расы за розовым цветом каким цвели альбертина розамунда андре до времени таятся без их ведома толстый нос отвисшая губа полнота которые вызовут удивление но которые все время находились за кулисами и ждали выхода на сцену Точь-в-точь точь как дрейфусизм, клерикализм, внезапный, непредвиденный, роковой. Точь-в-точь точь как националистический и феодальный героизм, внезапно откликнувшийся на призыв обстоятельств изнутри человеческой природы, существовавший раньше самого индивидуума. природы По воле которой индивидуум мыслит, живет, развивается, крепнет или умирает, не отличая ее от проявлений личности, смешивая их с проявлением природы.